«Профессиональная?» Мистер Флетчер замолчал. Взгляд серых глаз под густыми бровями вновь стал цепким. Словно детектив почувствовал сопротивление собеседницы. «Не могли бы вы пояснить?» Дейзи набрала в грудь побольше воздуха и тяжело выдохнула. Джеймсу лорд Стивен не нравился. Джеймс его использовал против мачехи. Хотел ее скомпрометировать и всячески способствовал лорду Стивену. Причем без всякой на то необходимости, доложу я вам. Лорд Стивен по собственному желанию очень настойчиво ухаживал за графиней и вовсе не нуждался в поощрениях со стороны Джеймса. «Хотите сказать, лорд Стивен мечтал соблазнить леди Тоттер? Вердится с трудом. «А выглядело все именно так. А она примерно моего возраста и очень красива, между прочим. Неудивительно, что леди Марджери ревновала». А леди Жозефина переживала, как бы ее невестка не, э, не уступила обольстителю. Да. Вам это казалось вероятным? Дейзи нерешительно молчала. Если ответить да, это сулит подозрения против лордовая Антотера и выставит Анабель в постыдном свете. Нет, потребует объяснений, которые припишут Анабель отсутствующий пока мотив, и намекнут на нечто позорное в ее прошлом. Детектив не отрывал глаз от Дейзи. Она вновь вздохнула. Единственный выход — сказать правду. Леди Вендуатер ненавидела лорда Стивена и боялась его. Если бы она и уступила, то исключительно из страха. «Похоже на шантаж!» — задумчиво кивнул мистер Флетчер. «Так же, как и приглашение Уилфреда Беттоу. Весьма неприятная личность этот лорд Стивен. Настоящая подлая свинья! Уилфред прав!» Выходит, у леди Вентуотер был мотив, и ее мужа тоже. Ну вот теперь мой главный подозреваемый граф. Мне предстоит сообщить лорду, что я хочу допросить не только его домовчатцев, но и его самого. Не дослужиться ему до суперинтенданта, понял Алик. И уже не важно, что он так безоглядно доверился мисс Дел -Римпу. Ее честные голубые глаза взывали об откровенности, и Алику, После двух бессонных ночей не хватало сил сопротивляться. Впрочем, причины доверять у него были. Если бы она не обратила внимания на отметины на льду, то смерть Астрика списали бы не на несчастный случай. И все же... Для образца благоразумия я слишком разговорчив. Если вы передадите кому-нибудь мои слова, мне сильно не поздоровится. «Будто я собираюсь», — возмущенно воскликнула Дейзи. «Про фотографии я вообще никому не сказала». Я понимаю, что полицейские дела разглашать нельзя. Она неожиданно хихикнула. Хотя по вашей разговорчивости я бы об этом и правда ни за что не догадалась. Вы не первый, На меня часто так реагируют, успокоила детектива достопочтенная мисс. Очень странно. Хочу попросить вас еще об одной услуге, решился Алик. Вы, случайно, не умеете стенографировать? Наверное, умею. То есть я даже раз, раз, работала стенографисткой, но сидеть целый день в конторе было настоящим мучением. «Значит, вы все позабыли?» «Не совсем. Я стенографирую для себя, когда собираю материал для статей, хотя и не скоро писью Питмана. Вряд ли кто-нибудь другой может прочитать мои каракули. Я могу, если успеваю расшифровать записи раньше, чем забуду их смысл». «Рискну», — рассмеялся Алек. «Это лучше, чем ничего». Я хочу опросить людей, пока они думают, будто я верю в несчастный случай. Но мои сотрудники еще не прибыли, поэтому записи делать некому. Ага, их буду делать я. Мисс Делримпл была изумлена и взволнована. Глаза ее засверкали. В высшей степени необычно, признал Алик. Я ехал на несчастный случай, поэтому не был готов к серьезному расследованию. Во втором деле том, которое привело меня в Гэмшир, тоже фигурируют влиятельные особы. Нам не хватает людей, но работать-то надо. Я помогу, если никто не станет возражать. Благодарю вас, мисс Делримпл. Я прослежу, чтобы вам заплатили за работу, в том числе и за фотографии. Даже если платить придется ему самому. Отлично. Пошлю за... Нет, лучше скажу за блокнотом лично. Не хочу, чтобы Мейбл рылась в моих бумагах. Мисс Делримпл чуть ли не в припрыжку покинула салон. Алик позвонил и явил Салакей. «Передайте, пожалуйста, лорду Вентотеру, что я хочу поговорить с ним наедине», — попросил Алик. «Его светлость занят, у него встреча с управляющим в конторе», — надменно отозвал Салакей. Алик одарил незадачливую услугу взглядом, от которого подчиненные всегда вытягивались по стойке смирно, а жулики дрожали от страха.